То ли дело было в старину, эх! Взять хотя бы этот случай с ясновидящим. Летом это случилось в Божий праздник, Год не помню, к полудню было. Солнышко, благодать, перезвон малиновый. Люди из храмов домой возвращались. Вдруг... Толпа на площади. Экипаж незнакомый, а в экипаже ровно стонет кто. А рядом господин. Характеристический, страшный, непонятный даже. Весь в черном по самые перчатки, волосья как смоль, глаза черны, так и полыхают, а огонь-то недобрый. Я по долгу службы сразу приметил. Народишко ясно собрался, разный. Барин, а, барин, не квартиры ли изволите искать? Квартиры, квартиры. Не угодно ли пожаловать к нам в трактир? Что теперь о ресторации? Не угодно. У нас приотменный стол, чистые комнаты, отличные вина. Врёшь? Да знам и врёт, барин. Клопы, чай до да тараканы. Пошёл вон от барина. Антоний Фомич Пампукин, Здесь не учитель. Не угодно ли у меня остановиться? Три-четыре комнаты с выгодами. Пожелайте, со столом. Журнал столичный выписан. Антоний Фомич слыл в городе вольнодумцем. И дом своя о семи окнах выкрасил в желтый цвет, о чем мною вовремя было донесено в губернию. И что же? Оставили без ответа. Благодарю вас, господин учитель, но я не один. У меня на руках больная. А, это меняет дело. Больную надо в на больницу. Нет, это никак невозможно. Моя больная, необыкновенная. Ну ничего, там и секретное отделение <свист> нет, есть. нет, это не то, сын. Бамбукин, то ну, есть Бампухин? вампукин. Пампукин. Да, да, да, да, да. А? Не то. Моя больная, ну, как вам это сказать, и она ясновидящая, предсказывает будущее. Как ясновидящая? ясновидящая. Ой, как? Сейчас ясновидящую показывать буду. Где показывать? У нас есть театр, там лучше всего. Ваше да. происходительство. А почем, к примеру, будет за вход? Да -да -да. Господа, господа, господа больная в отчаянном положении. Хорошо. Если я ее тотчас... Не намагнетизируй, она к ночи помрет. Нет ли у кого возможности отвезти для нас особый флигель, где бы я мог расположить ее в ясновидению? Если нужны будут деньги, вознаграждения за приют, так, так. кажется, царские сокровища не могут выдать того, что может она действовать сверхъестественно. А что она может? Все. Ну, вот было недавно. Пришел к моей ясновидчий купец спросить совета, на какой предмет посвятить себя. Да. Она взглянула душою в высшие сферы и ответила кратко и темно. Пиво. Прекрасный напиток. <смех> Кажется, пустяки. Купец возьми и посмейся, дескать, глупости, взор. Однако я изъяснил ему тайный смысл. Он послушал меня, купил бочку пива. И что же? Вдруг необыкновенный случай. К соседу помещику приехал губернатор. А пива у него нет. Как О. быть? Он к моему купцу так мол, так. Выручай, говорит. На тебе тысячу рублей ассигнациями, отдай мне бочку. ищу ассигнации. Ищу. И потом всегда так случалось. У него покупали пиво в три дорого. И что же?